Глава 16. Мария Лукина не была глупой девушкой. Она не могла не заподозрить связь между своей стычкой с товарищем Ериным и поджогом дома, куда ее заселили. Но также не могла ничего утверждать наверняка, ведь никаких доказательств этому не имело Тем более, что жила она не одна, а с бухгалтером колхоза, и причина вполне могла быть в соседке. Не имела она явных доказательств того, что кто-то наживается на кормах для животных. Конечно, еще в день разговора с заведующим молочной фермой Мария, успокоившись, сразу подумала о том, что, наверное, стоит поделиться своими сомнениями с председателем. Но, поразмыслив, еще раз отмела эту мысль. Она новый человек в этом колхозе и многого еще не знает, а что, если и председатель участвует в преступных схемах? Что тогда? Задав себе этот вопрос, Мария решила повременить с тем, чтобы делиться своими подозрениями с кем-либо. Ведь в лучшем случае после этого преступники просто заметут следы, а в худшем — кто знает. Правда, она захотела отправить письмо своим близким, чтобы, когда доказательство что-то незаконного все-таки удастся найти — у нее получилось бы сообщить об этом в обход местных начальников. Но, кажется, даже вопросы о почтальоне у кого-то из местных преступников вызвали подозрение. Иначе почему бы дом подожгли сразу же после этого? Но Мария не была и трусливой девушкой. Она не хотела сбегать из колхоза, поджав хвост. В конце концов, сколько еще, она должна молча терпеть несправедливость, Нет, она обязательно что-нибудь придумает, а до поры до времени будет молчать и приглядываться к людям деревни чтобы точно понять, кому из них можно доверять. Стоило ремонтным работам завершиться, как Лариса Ивановна поспешила разнести по всему колхозу радостную новость о грядущем новоселье. И вот как только закончился рабочий день, народ начал подтягиваться к ее дому. Мы с Андреем приехали одни из первых и помогли притащить несколько столов из соседних домов, чтобы объединить их в один длинный. Почти никто не приходил с пустыми руками. Каждый считал своим долгом внести лепту, поэтому стол быстро заставили различной едой, от пирожков до солений. Даже дядя Митя, который без того еле передвигался с надетой на себя гармонию, умудрился захватить две трехлитровые банки с компотом. «Всю зиму берег для такого случая», — радостно озвучил он, — «вишневый с приятной кислинкой, мой любимый. Угощайтесь. Для вас, дорогие друзья, мне ничего не жалко». Я с предвкушением взглянул на банку с компотом. Ярко-бордовый цвет свидетельствовал о действительно насыщенном вкусе. Народу пришло столько, что даже мест всех не хватило. Дом после ремонта выглядел лучше, чем до. Но главная комната все равно оставалась полупустой. Одно дело отремонтировать, другое — оборудовать мебелью. Но даже здесь соседи пошли навстречу, и вот через некоторое время на пороге возник мужчина, который, придерживая входную дверь, пропускал еще двоих приятелей с металлической кроватью. Да более знакомая каждому советскому человеку панцирная сетка. Хорошо, хоть эта кровать еще в хорошем состоянии. Спать на кровати с продавленной сеткой — это одно сплошное мучение. За такой подарочек можно было и по шее схлопотать. «Здравствуйте! Здравствуйте!» Заметная отдышкой поприветствовал всех присутствующих один из них. «Мы тут узнали, что вам не хватает немного мебели, и вот решили заглянуть с подарком». Кровать не выглядела новой, однако это не помешало хозяйке дома радостно хлопнуть в ладоши. Она вскочила из-за стола, поблагодарила соседей и указала пальцем, куда именно поставить подарок. Так получилось, что ремонт влетел в копеечку, а денег на новую мебель практически не осталось. Но женщина не унывала, ведь главное — это иметь крышу над головой, а остальное со временем приложится. Пока народ угощался пирожками, поздравляя хозяйку дома, Андрей и Алла буквально поедали глазами друг друга. Девушка кокетливо улыбалась моему водителю, а тот щенячьими глазами смотрел лишь на нее одно. «Андрей», — толкая локтем, прошептал я, тем самым прерывая их заигрывание. «Слушай, товарищ председатель», — испуганно отозвался парень, словно пойманный врасплох мальчишка. «Ты ничего не забыл?» сейчас самое время намекнул я точно вы правы он незаметно для всех встал из за стола и вышел на улицу так друзья привлек внимание к себе дядя митя после чего поспешил встать с места его гармонь залилась веселой мелодией все с ожиданием взглянули на музыканта снова серем вас друзья с теплым очагом после счастья принесет новый светлый дом — А как же иначе? — выкрикнула женщина в возрасте, обнимая Ларису Ивановну. — В беде бросим, Лариска. Говорила же тебе, не нужно слез проливать. — Спасибо вам всем, дорогие мои, — расплылась в улыбке женщина. — И вас благодарю, Дмитрий Николаевич, чтобы мы без вашего золотого голоса делали. — Да, дядь Мить, без вас праздник не праздник, — продолжила нахваливать старика подруга Ларисы. Он с улыбкой сделал глоток чая и на волне всеобщего восхищения продолжил петь. — Ты, Лариса, молодец! Первой была у нас красавицей. Твои губки и попец всем мужикам до сих пор нравятся. Комната залилась смехом. Уалтер опустила вниз глаза, не скрывая своей довольной улыбки. Пожилая жена музыканта поднялась со стула и поспешила остановить игру на гармонии отвесив дяди Митя очередной отрезвляющий подзатыльник. В комнату вошел Андрей, пряча кое-что за спиной. «Лариса Ивановна, я искренне поздравляю вас с новосельем. У меня тоже для вас кое-что есть». Женщина сразу же повернула к нему свой взгляд. С тех денег, что остались после покупки и стройматериалов, Андрей купил дешевую люстру всяко лучше, чем торчащая лампочка реча, что висела над нами прямо сейчас. Стоило ей увидеть люстру, как с большим трудом женщина выдавила из себя спасибо, а ее улыбка скорее изображала боль, нежели довольство. Интересно, чего она ожидала? Люстру по цене пяти зарплат? Я уже начал понимать, что даже если молодой парень прыгнет выше головы, Этого все равно будет мало. Аппетиты некоторых людей имеют свойство со временем лишь расти. Похоже, тетка Аллочки как раз из таких. — Не завидую я тебе, Андрей. Уж больно тяжелый путь ты выбрал. — Спасибо вам всем, — продолжила благодарственная речь Лариса, — чтобы я, уже не женщина, без вас всех делала. — кто бы что ни говорил! а мужики у нас в колхозе молодцы. Взяли и собрались все разом. Что нам дом стоит отремонтировать? Если надо, то и с нуля построим в кратчайшие сроки», — убедителем ударил по столу мужчина. «А может, нам стоит клубом заняться?» — предложила алдочка Мужчина неуверенно почесал голову. «Точно, клуб. О нем я думал уже давно». Народ работящий, во благо всего колхоза, готов стараться, так почему вы, собственно, нет? Молодежь хоть будет на танцы ходить, да чем-то творческим заниматься. Да и не только молодежь, что уж тут говорить. Место для досуга просто необходимо, к тому же надо же людям где-то знакомиться и совместно время проводить. — Хорошая идея, — подхватил я, — но для начала необходимо все досконально изучить и согласовать с руководством выше. Постараюсь заняться этим в кратчайшие сроки. «Думаете, его можно возродить? Он уже много лет разрушенный стоит?» — с явным сомнением спросила женщина. «Не волнуйтесь, в крайнем случае построим новый». Лариса соврала пустые стеклянные банки из-под компота и соленей, собираясь отнести их на кухню. Но Мария остановила женщину. — Лариса Ивановна, я сама все сделаю, не волнуйтесь. — Ой, спасибо. Надо бы место освободить. Там еще на полу несколько стоит. Будь добра. Усевшись на свое место, ответила женщина. Народ принялся обсуждать идею с клубом, находя все новые причины для его восстановления, а я с позволения Ларисы Ивановны направился на кухню к умывальнику, желая помыть руки после трапезы. Конечно, главной целью был разговор с молодой ветеринаршей, а кухня казалась единственным местом, где мы смогли бы поговорить без лишних ушей. Мария Никаноровна обратился к девушке я. От неожиданности она чуть было не подпрыгнула. «Ой, товарищ председатель, что-то случилось?» Сложив руки в замок, прямо на груди отозвалась она. «Нет, все хорошо. Я лишь поинтересоваться хотел, как у вас дела». «Все ли хорошо с работой? Как люди к вам относятся? Может, уже успели подружиться с кем-то? Или вдруг повздорить?» Мои расспросы показались ей странными. Она задумчиво опустила голову, а затем неуверенно взглянула прямо в мои глаза и сказала. «У меня все хорошо. Спасибо, что спросили. Если честно, то с людьми я не так часто общаюсь, ведь вся моя работа связана с животными». «А Лариса Ивановна как? Она не против, чтобы вы еще некоторое время поживете с ней?» Вспоминая ситуацию после пожара, спросил я. «Она хорошо ко мне относится. В качестве благодарности я стараюсь брать на себя большую часть домашней работы. И тогда, понимаете, товарищ председатель, хочется делом доказать, как сильно ты ценишь то, что делают другие», — ответила Анна. «Если не секрет, то что именно вы для нее делаете?» — Да так, пустяки, воду с колодца приношу каждый день. Лариса Ивановна ведь женщина немолодая у нее часто спина болит. А еще еду готовлю и со стиркой помогаю. Я лишь надеюсь, что черная полоса закончилась, — намекнула на пожар Барье. Лариса Ивановна уж больно близко к сердцу все принимает. Нельзя так, себя нужно беречь. — Верно говорите, верно. Из-за переживаний могут обостриться проблемы со здоровьем. Вот и я о чем. У нее странные покалывания в груди начались после пожара. Теперь настойкой и трав отпаиваю. Благо, помогает, — кивнула девушка. — Извините, товарищ председатель, мне нужно идти. Не хочу, чтобы Лариса Ивановна сама занималась уборкой. Сегодня у нее праздник. — Да уж. Единственная возможная зацепка для моего собственного расследования утекла так же быстро, как вода из рукомойника. Кому, а главное, зачем понадобилось поджигать дом, пока так и оставалось загадкой. Перед тем, как требовать провести новое межевание территории колхоза, я решил запросить карты в центре, посмотреть, как у них все отмечено. Кто знает, может быть, у нас тут какие-то старые версии, и раньше времени бучу поднимать не стоит. Однако пока нам ничего не отправили. А вот ответ из района по поводу фондов пришел быстро, но неутешительный. Достаточно прямой форме нашему колхозу отказали в дополнительном финансировании, объяснив это тем, что денег на какие-то дополнительные проекты просто нет. Уверен, что это неправда, но крыть вне на этом поле нечем. Придется вспоминать старую русскую пословицу — Хочешь жить — уме вертеться. От своих планов я отказываться не собирался, а значит, придется заработать на них самостоятельно. Ну и завертелось. Посевная уже почти достигла финишной прямой, соответственно, освобождая трактора. Практически единственный мой актив на данный момент, который можно как-то реализовать, чем я и занялся. Мы с Андреем три дня каждый день мотались в Калугу в поисках тем, кому выгодно можно пристроить наши машинные мощности. Пока в конце концов я не договорился с местным строительным трестом. Да еще и удалось выйти сразу на несколько полезных для колхоза соглашений. Ну и сам трест в обиде не остался, ведь за аренду мы не денег хотели. Получился взаимовыгодный бартер где строители получали технику, а мы — стройматериалы и даже помощь в строительстве. Сошлись на том, что Трест возьмет над нашим колхозом шефство и пригонит нам студентов строительных вузов на практику, где они помогут оборудовать силосные ямы и расширить сенохранилища. Да, к сожалению, от плана отстроить новую силосную башню пришлось отказаться. Без поддержки фондов это обошлось бы нам гораздо дороже. С другой стороны, жалеть особо не о чем. Ямы во многих моментах даже удобней для наших широт. Главное знать, как с ними обращаться. Также трест обещал помочь нам с дорогами в колхозе. Мы поможем им вывезти на наших грузовиках весь строительный мусор, щебень, битый кирпич и прочее. И с помощью всего этого богатства Постепенно сумеем засыпать ямы на дорогах в колхозе и рядом с ним. Глобально эта проблему дорог, конечно, не решит, но нужно же с чего-то начинать. Первая партия мусора прибыла уже спустя два дня. Четыре наших грузовика и две машины Треста привезли сразу несколько тонн. Работа закипела, и поглазеть на то, как засыпаются ямы в деревне, сбежались, наверное, все местные ребятишки. Пришлось Андрею выполнять роль воспитателя, запрещая им подходить близко. Не хватало придавить кого-то случайно. Потому что они так и норовили подобраться вплотную, когда самосвал приподнимал кузов, чтобы быстрее наполнить особо глубокие ямы. К тому же в деревне машин с таким механизмом не было. Так что даже старенький ГАЗ-93 вызывал у них живой интерес, словно какое-то чудо робототехники андрейка тянул моего водителя за штанину особенно активный пацан лет девяти а можно мы в кузов сверху запрыгнем и скатимся как поднимут я улыбнулся но не идеи у них конечно нет испугался андрей случись что так меня самого твоя мамка в дорогу закатает ну хоть на тракторе то можно прокатиться будет не унимал самоец глядя на то как приближается пара наших гусеничных красавцев посмотрим «Как работа закончится?» — уклонился от прямого ответа Никитин. Тем временем тракторы уже подъехали ближе. Разумеется, я не мог сдать в аренду сразу все машины. Так что теперь вместо бульдозера именно они выравнивали дорогу своими гусеницами. Убедившись, что все идет как надо, я оставил с рабочими Андрея, а сам вернулся в правление. Уже несколько дней я думал, как бы мне непросто построить теплицу а сделать ее гидропонной. В СССР уже велись разработки в этой области, но мне хотелось, чтобы у нас в колхозе появилось что-то более автоматизированное, удобное и урожайное. Тем более, что я был знаком с разного рода системами, вот только все никак не мог определиться, в каком направлении двигаться, ведь все подходящие материалы нужно еще где-то достать. Да и наш агроном вряд ли справится с изготовлением нужных растворов. Тут бы какого-нибудь молодого энтузиаста. Как бы там ни было, а в любом случае я уже твердо настроился на гидропонику. Это как минимум решит проблему места, ведь такой теплицы все равно, на какой почве ее построят. А как максимум откроет множество перспектив по выращиванию самых разнообразных культур в любое время года. Да и была у меня мысль по-настоящему удивить как местный райком, так и управление сельского хозяйства. Одним из преимуществ гидропоники являлось то, что с ее помощью можно избежать практически всех болезней растений. Основного-то механизма передачи, то есть почвы, при этом нет. И это значит, что нам теоретически возможно, например, получить очень чистый посадочный материал для картофелеводства. Тем более, что очень скоро, может, даже в этом году центральную полосу России накроет эпидемия колорадского жука, и посадочного материала нужно будет, ну, очень много. И, кстати, надо бы заранее заботиться пестицидами, ручным трудом с этой напастью, Справиться будет тяжело. Да, посадочный материал для картофелеводства, почему бы и нет. Чем мы хуже той же «Красной зари», в которой есть племенная ферма? Пусть к нам приезжают со всей области за посадочным материалом. Надо только подумать, какой из вариантов гидропоники подойдет лучше всего. И заняться этим нужно уже сейчас.